Глава 20. Не дури, парень. Если Данил и имел мысли насчет внезапного возвращения памяти Ника, то благоразумно оставил их при себе. Фагот сожрет тебя, эм, учитель Фагот. Неразумно, согласился настоятель, изучающий уставившись на Ника. Настоятель Арсений, Ник не собирался ничего объяснять. У вас есть карта секретных ярусов храма? Настоятель немного подумал и, сняв с пальца золотую печатку, кинул ее Нику. «У тебя десять минут, чтобы изучить план храма, доступ в остальные сферы памяти, только по личному запросу. Все ясно?» «Предельно», — кивнул Ник, плюхаясь на пол и надевая кольцо на средний палец. «Ого!» «Выбрать сферу памяти. Устав храма. Последнее изменение дзенли Духовные техники. Последнее изменение дзенли Духовные техники – Последние изменения Арсений. Осведомители храма – Последние изменение Сомл. Денежные потоки храма – Последнее изменение Фагот. Инфраструктура – План храма – Последнее изменение Сомл. Инфраструктура – План Северной башни – Последнее изменение Вритра. Списки адептов – Последнее изменение Фагот. Рацион питания – Последнее изменение Фагот. Вкладок было много, и все они были интересные, но, во-первых, доступа к ним не было, а во-вторых, Ника сейчас интересовали только скрытые ярусы, ну и, возможно, тайные ходы. Учитывая, что он остается в храме, они ему понадобятся. Открыв сферу памяти под названием Инфраструктура Северной башни, он восхищенно присвистнул. Перед ним возникла объемная картина храма с высоты птичьего полета. Он развел в сторону большой и указательный пальцы как он обычно приближал фотки на своем смартфоне, и картинка послушно увеличилась. «Класс», — подумал Ник, — «а если так?» Он выбрал сферу инфраструктура храма и, не сдержавшись, победно улыбнулся. Планы башни и храма наложились друг на друга, давая так необходимую ему картину. Так-так, башня осталась на месте, казармы частично разрушены, превратившись в общинные дома, столовая полностью перестроена От старой версии осталась лишь обеденная зала. Кузница, конюшня, метательные площадки, круг призыва, все это разрушено до основания. Так а что у нас под землей? Ник настолько увлекся сравнением и изучением двух планов, что полностью выпал из реального мира и пропустил последующий разговор. Пока Ник изучал чертежи, настоятель Арсений думал о дальнейших шагах. «Думаю, больше пользы будет, если в храме останется он». Арсений показал пальцем на нахмурившегося дюшу. «Что скажешь, Норбик? «Было бы недурно, рассеянно ответил лекарь и тут же удивленно округлил глаза. «Мне... мне дали задание». «Вот как!» — Арсений усилием воли сдержался, чтобы не поинтересоваться, какое именно. «И... какие варианты?» Подготовить лекарей для битвы, скептически хмыкнул Норбик и, не думая ничего скрывать, минимум тысячу. Но это же весь наш храм, учитывая предыдущие пару выпусков, не сдержал удивление Арсений. Простите этого младшего, дани, уловив паузу в разговоре старших, мгновенно вклинился в беседу. Но при чем здесь мой товарищ? Хорошая база, задумчиво протянул Норбик, изучая что-то перед собой. «Большой потенциал. Настоятель, но ну почему связь с сетью работает только здесь и то временами? Для этого мне и нужна ваша помощь», — мягко проговорила Айри, про которую все уже забыли. «Чтобы вернуть сеть в этот мир. И в перевале стражи находится одна из ключевых точек». «У нас осталось...» — Арсений на мгновение прикрыл глаза. «Не более часа, и лучше тебе, элементали открыть все карты». «Я понимаю, что природа воздуха — это постоянные недомолвки и иносказания, движение и небрежность, но мне нужно больше информации. Иначе, — пожилой монах скрестил руки на груди, — мы никуда не пойдем». «Как же сложно!» — всплеснула руками Айри. «Сли и то было проще договориться. Ну да с вами. В руинах вашего бастиона находится колодец силы». Именно благодаря ему солнечная ладонь и удерживала перевал в наш мир. Сейчас он перекрыт, колодец же питает основные стелы порога, и если его не наполнить... «Колодец силы?» — уточнил Арсений, глядя перед собой. «Вот теперь все встало на свои места». Он удовлетворенно кивнул и обвел взглядом помещение. «А теперь, братья, прошу сконцентрироваться». «Я вообще не понимаю, что происходит», — раздраженно буркнул Артем. Какие перевалы, какие стелы, какой Ли?» «Спокойно, Тем, одернул его Даня. «Я тебе позже объясню». «Слушай, Дань, немного виновато протянул Андрей. Я думаю, правильно будет, если я останусь». Парень посмотрел на свои руки. «К тому же система предложила мне интересный класс. Странный, но интересный». «Какой?» — заинтересовался Тёма. «Лекарь ближнего боя, — пожал плечами Дюша. Странное название, конечно». Арсений с Норбиком переглянулись и в один голос заявили. «Ты остаешься в храме!» Дюша умоляюще взглянул на Данилу, на что тот едва заметно кивнул. «Хорошо, старше. Дюша, к удивлению своих друзей, сам вспомнил о храмовом этикете. «Вы можете на меня рассчитывать?» «Отлично!» — кивнул Арсений, чьи глаза засветились предвкушением. «Поздравляю вас, братья! Нам только что выпала возможность...» поучаствовать в новом витке игры, о которой столько писал основатель нашего течения дзен Ли. «Не хочу мешать», — мягко вклинилась Айри, — «но еще немного, и ваш злой собрат по течению перебудет весь монастырь, пытаясь открыть двери в башню». «Не может попасть в башню», — прищурился Арсений, который не зря столько времени управлял махиной под названием «Солнечный кулак». «Норбек, вставай со своим новым учеником на круг, вызывай мерцающий телепорт в больничное крыло и готовьте Сомла к транспортировке, у вас будет пять минут». Лекарь серьезно кивнул и, не тратя лишнего времени, подошел к Стелле и недовольно покосился на дюшу. Опомнившийся мальчик бегом бросился к нему. Норбек, дождавшись, когда пацан побежит к Стелле, коснулся ее и сосредоточенно уставился перед собой. Секунда и монах с дюшей исчезли в голубой вспышке. «Вы двое!» — настоятель снял с себя простенький амулет на прочном шнурке и протянул Данилу. «Вставайте на телепорт и громко произнесите «Э-3», стучите по решетке, пока Сиду не подойдет. Он наверняка опять читает или роется по коробам воинов в поисках нового манускрипта». Арсений хмыкнул себе в бороду и продолжил. «Покажите ему этот амулет и скажите...» «Настоятель Арсений приказал забрать вещи для отправки в звезду. 10 больших пространственных сумок. В них положить двадцать боевых комплектов, годовой запас сухпайков, пятикратный запас зелий». «Ах да!» — пожилой монах прямо из воздуха вытащил потрепанный томик. «Отдайте это ему, как только начнет возмущаться!» «Скажите прощальный подарок настоятеля». Принял, коротко кивнул Данил, принимая амулеты старенькую книжку. А потом... «Мерцающий телепорт через пять минут выдернет вас обратно», успокоил его Арсений. «Мы уложимся в три», — хмуро пообещал Тема, кладя руку на плечо Данилу. Голубая вспышка, и в помещении остаются Арсений, Айри и ушедший в себя Ник. «Надеюсь, у тебя есть план, как нам покинуть территорию храма без крови», вздохнул настоятель, обращаясь к Айре. «Центральное окно вашего кабинета», — улыбнулась элементаль. «Просто шагните из него». «Стены храма не позволят осуществить несанкционированный телепорт», — покачал головой Арсений. «Пусть сети не функционируют, но я читал дневники Цзинли и хорошо знаю теоретическую часть». «Никакого телепорта!» Элементаль подошла к стеле и прижалась к ней всем телом. «Пуховая перышко не даст вам разбиться, злой ветер вынесет за стены храма, а вот там...» «Пешком!» — скривился настоятель. «Я проведу вас через воздушный план!» Айри оторвалась от стелы и лукаво посмотрела на монаха. «Только есть небольшая проблема в виде двух упертых элементалей!» Среднее, как ты?» — уточнил Арсений. Старше, медленно покачала головой Айри. «Хочешь занять их место?» — смекнул монах. «Прибрать к рукам все входы на воздушный план?» «А вы действительно хорошо разбираетесь в теории», — с уважением протянула средняя элементаль. «Да, таков план. Как только я стану контролировать все входы, я могу гарантировать бесперебойный телепорт между вашими бастионами». «Я помогу тебе», — решил для себя Арсений. «И со старшими элементами, и даже с четками из фаланг великанов. Но поклянись сетью, что ты не станешь использовать Ника в своих интригах и поможешь ему пройти свой путь до конца». Откуда спокойствие изменило элементалю, и ее фигура на мгновение размылась? «Ах да, хорошая теоретическая часть. Я не смогу помочь Нику пройти его путь», Но клянусь сетью, что помогу ступить на него. Принимается, удовлетворенно кивнул Арсений и неожиданно произнес. Что же такое случилось, если свободолюбивые воздушники вдруг решили создать строгую иерархию? Как обычно, невесело улыбнулась Айри. Очередное вторжение. Сколько у нас времени? Монах, на удивление, серьезно воспринял слова элементаля. Неделя? «Месяц? Год?» – пожала плечами девушка и добавила, заметив, как сутулились плечи настоятеля. «Но мы не одни. Я многое вижу, и еще больше подсказывает ветер. На побережье крепости нападает все больше океанских монстров. Армия, стоящая на границе пустыни, разделилась. Рабы и закобаленные форточники подняли восстание. А один из отправленных принцем Владом отрядов вынес из гор книгу огня». План огня сейчас гудит, как растревоженный улей». Взгляд Айрис затуманился, голос неуловимо изменился, и Арсению на мгновение показалось, что с ним говорит сама сеть. «В пустыне идет война против чистых. Словно волны по песку бегут слухи о появлении серого воина, который объединит разрозненные племена кочевников и приведет их к расцвету». Арсений не мог сформулировать свои ощущения – Но что-то в поведении элементаля не давало ему покоя. В цитаделе объявился носитель Рарарага, продолжала тем временем Майри. Ректор Академии Ксандр победил на днях форточника, превратившегося в огромного дракона. Земляные элементали заволновались, а значит еще один из великих артефактов всплыл с глубины веков. Монах внимательно слушал, параллельно сверяя информацию элементаля с докладами храмовой разведки. Пока что все совпадало, что не могло не удручать. Неужели все действительно так серьезно? В лесу появился первый за тысячелетия перевертыш, а древо пробудилось от долгого сна, создав мощнейший информационный пакет за всю историю своего существования. Пророк, дошло до Арсения. Вот на кого сейчас походила Айри в глазах пожилого монаха. Под бастионом началось шевеление в заброшенном городе, а из подземных катакомб ветер донес дыхание проснувшегося дракона. В горах зреет нарыв смерти, и если ничего не предпринять, волна нежити захлестнет бастион. Слушая Айри, монах параллельно размышлял. Крепость, пустыня, цитадель, лес, бастион, наследники старой империи, и неудивительно, что именно здесь начинает бурлить жизнь. Приключенцы в поисках артефактов древних перетряхивают пустыню принц влад ищет великие артефакты последние 10 лет и неудивительно что наконец то нашел академия цитадели постоянно притягивает к себе уникумов со всего света но ну, а нежить сидящая под бастионом не является ни для кого секретом пожалуй только появление перевертыши в лесу до дыхания драконов в катакомбах заслуживают внимания остальное же «Да, интересно, да, захватывающе, но это никак не показатель надвигающегося вторжения». «По отдельности эти события ничего не значат». Элементаль чуть ли не в точности повторила мысли настоятеля. «Но вместе дают понять, что в нашем мире появились...» «Боги!» — не выдержал Арсений. «Император». Лицо Элементаля дрогнуло в безжизненной улыбке. «А точнее, претендент, в чьих жилах течет его кровь». «Сеть всемогущая!» До Арсения наконец-то дошел размах происходящих в мире событий. «Но это... это же значит, что...» «Именно!» Пришедшая в себя Айри по собачьи встряхнулась всем телом, сбрасывая с себя остатки чужой воли, и посмотрела на Арсения. «Именно!» «Он точно справится!» Настоятель кивнул на ушедшего в себя Ника. «Только сеть знает!» развела руками элементаль. «Чем я могу ему помочь?» Когда-то давно Айри задумчиво посмотрела в пол. Один мудрый человек сказал мне, «Лучше плохо делать свое дело, чем хорошо, но чужое». От Арсения не укрылась ностальгия, промелькнувшая в голосе элементаля, который, по идее, не должен испытывать настолько человеческих чувств и эмоций. Ведь такое возможно только если... Он благоразумно не стал додумывать мысли и посмотрел Айри в глаза. «Значит, центральное окно». Именно, с облегчением подтвердила Элементаль. «Что ж, монах запустил пятерню в свою роскошную бороду. Тогда увидимся на воздушном плане. Пойду соберу вещи и подготовлю для твоих, хм, коллег небольшой сюрприз. Поможешь доставить Сомла наверх?» Непременно кивнула довольная Айри. И даже Элементаль на мгновение наморщила свой лобик. «Не дам вашему заму добраться до дверей храма, да и...» Что хотела добавить Айри, осталось секретом. Вокруг Стелла полыхнула голубая вспышка телепорта, и в овальном зале появились Данил с Артемом. «Вы как раз вовремя», — кивнул настоятель, скользнув взглядом по необычной одежде переодевшихся парней. «Сейчас только дождемся», — Стелла полыхнула повторно, и рядом с ней появились держащие носилки учитель Норбик и Дюша. «Держите!» — лекарь с Андреем передали носилки пацанам. «А это вам, настоятель!» — Норбик протянул Арсению простую холчевую сумку с нарисованным на ней символом исцеления. «Спасибо, друг!» — кивнул растрогавшийся монах, обнимая лекаря. «Пусть солнце освещает твой путь!» «И вам!» — Норбик крепко стиснул Арсения в объятиях. «И да хранит вас солнце от лунных демонов перевала!» Дюша тем временем крепко хлопнул по плечу Данила и Артема. «Встретимся, братья?» «Обязательно. Буду прямо во время боя лечить ваши задницы». «Научись сначала пулевой от ножевого отличать», — хохотнул Темыч. «Ну все, счастливо». Даня волевым решением оборвал проводы. Ник опять ушел в себя? «Странный тип», — протянул Артем, начиная потеть от тяжести носилок. «Куда нести-то?» «Наверх», — усмехнулся Арсений, — лукаво посмотрев на мальчишек. Наверх пробормотал Тёма. «Да, ладно, потащили». Айри сделала неуловимое движение рукой, и Тёма тут же посветлел лицом. «О, полегче стало!» «Увидимся за стеной», — подмигнула парням Айри и бесследно растаяла, будто ее и не было. «Да сядь, свидимся!» — кивнул Арсений, обращаясь к лекарю. Тот молча кивнул и, положив руку Дюши на плечо, исчез в синей вспышке телепорта. «Поспешим, ребята!» Арсений подхватил сумки, принесенные пацанами, и двинулся к выходу из овального зала. «Ах да, Данил, отдай мешок Нику, ему понадобится свой пространственный карман!» «Может, поновее какой?» — уточнил пацан, кивая Артему. «Нет-нет», — покачал головой настоятель, «именно этот!» Он коснулся рукой монолитных ворот, и они тут же распахнулись наружу, превратившись снова в створки. Артем, удерживая полегчавшие носилки одной рукой, снял с плеча старую сумку, которую Арсений дал им за завтраком, и кинул поближе к Нику. «Долго он так еще сидеть будет?» — поинтересовался Данил. «И как он отсюда выберется?» Не дождавшись ответа, парни перехватили носилки поудобнее и пошли за монахом. Настоятель покосился на Ника и негромко ответил. «Поднимайте сомла по лестнице, я вас догоню». Ник настолько увлекся изучением планов Северной башни и нынешнего храма, что совершенно упустил момент, когда в овальном зале остались только он и наставник Арсений. «Ник! Ник! Ник!» Неохотно свернув 3D-план двух объектов, парень оторвался от сравнения двух моделей и поднял глаза на монаха. «А вы знали, что под храмом более 50 этажей?» «Ты хотел сказать пять?» — поправил его настоятель. «Все равно дальше третьего попасть нельзя». «Ну пять так пять», — подумал Ник, не став рассказывать монаху про найденную им опцию горизонтального отражения виртуальной модели. «Да, видимо, ошибся». «Забудь пока про план храма», — нахмурился Арсений. «И слушай внимательно. Рано или поздно Айри перестанет удерживать воздушный щит» и Фагот проникнет в башню. Убить тебя он не сможет, чтобы он не говорил, а вот подговорить кого-то из послушников, скорее всего, точно попробует. Как вариант, это будет вызов на дуэль. Арсений задумчиво посмотрел на Ника и продолжил. Я уже понял, что ты ищешь здесь какие-то камни. Через 13 дней будет ночь посвящения, и это Стелла, монах, кивнул на медленно гаснущий обелиск. Появится в центре храмовой площадки. Говорят, чем сильнее ты хочешь пройти испытания, тем больше сил тебе дает Стелла. Думаю, это должно сработать и в отношении камней. Спасибо за беспокойство, настоятель Арсений. Ник поднялся на ноги и протянул монаху его кольцо. Но я планирую успеть намного раньше. «Рад, что ты пришел в себя, Ник», — серьезно протянул пожилой монах внимание настоятель храма солнечный кулак арсений предлагает вам стать его учеником принять да нет благодарю за доверие поклонился ник но это что бы ты смог меня найти если случится что то неприятное хорошо нейтрально отозвался ник соглашаясь с предложением надеюсь еще увидимся о многозначительно усмехнулся арсений ты даже не представляешь насколько скоро и да ник Монах отвернул ворот и продемонстрировал парню точно такой же амулет, какой висел у Ника на шее, только со всеми камешками. «Не потеряй ее!» «Ее?» – озадаченно протянул парень. «Но что она дает и где мне найти камни?» Арсений лишь улыбнулся, оставив его вопросы без ответа. Подмигнув на прощание, настоятель храма вышел из зала и прикрыл за собой дверцы, оставив Ника в овальном зале в одиночестве. «Ха!» – неожиданно подумала Нику. «Да я же, гаддам, президент! Ха!» Ник делает отсылку на овальный кабинет, в котором работает самый демократичный президент самой демократичной страны мира. Отсмеявшись, парень подошел к Стелле и прижался к ней лбом. Пока он сравнивал архитектурные модельки Северной башни и храма, он вспомнил все снившиеся ему сны. И те, в которых фигурировал бывший ученик Норбика. Адепт второй ступени Кицан, и сам Фагот, и еще парочка послушников и воинов. Удивительное дело, но он вспомнил все настолько детально, будто это и в самом деле происходило с ним, ну или должно было произойти. «Ну тогда в горах егерь же не напал», — возразил сам себе Ник. «А ведь я точно видел этот момент во сне, или это еще только случится? Нет, я точно знаю, что в тот момент как-то поменялось течение жизни». Как будто в момент дежавю я не просто вспомнил, что это уже было, но смог изменить свои поступки. Не просто механически пробежал перекресток, а остановился и сделал вдумчивый выбор. И для кого я только что толкнул эту пламенную речь? Тут же самокритично подумал Ник. А, плевать. Главное, я не собираюсь проходить все эти унижения во второй раз. Педантично наложив и сравнив две модели... Ник нашел как минимум два входа напрямую на пятый ярус. Можно было, конечно, попасть на четвертый, но кто-то из прежних настоятелей просто-напросто забил его с до состояния камня землей. Поэтому и идти туда смысла не было. По сути, Ник мог отправиться на пятый ярус прямо сейчас. Достаточно было замереть в обнимку со Стеллой, и через 10 минут ожидания Обелиск автоматически телепортируется на свою основную площадку, тот самый пятый ярус. Нику нравился этот вариант. Он избавлял его от разборок с фаготом, от возможных проблем с послушниками или воинами. Слуг Ник не опасался. Сейчас, после искрового зелья, прогнанного по всем меридианам и энергоузлам, да еще и со здоровой головой, он чувствовал в себе силы горы свернуть. Но стоит ли оно того? Камни точно находятся на нижних ярусах. Ник чувствовал их зов, и ему не терпелось поскорее собрать свой амулет. Единственное, что его тревожило, — секретный этаж в общинном доме. Там могло быть и даже точно было что-то интересное. К тому же, после детального изучения плана храма, он, кажется, знал, как именно туда попасть. Второй вариант был дольше и муторней. Включить идиота, немного потерпеть этот жалкий буллинг, Травли — это когда нагловатые ребята кошмарят своего одноклассника или кого послабее. Ха, если эти ребята считают, что они самые крутые нагибаторы и унижаторы, то они серьезно ошибаются. Пусть попробуют раз в месяц поступать в новую школу в Штатах. Ник даже усмехнулся, вспомнив, через сколько драк ему пришлось пройти, пока не научился осаживать местных словесно. С кем он только не зарубался, и с афрами, и с мексами и даже с китайцами из местечковой общины. Но больше всего проблем ему доставляли белые спортсмены, футболисты, гандболисты и так далее. Уж если кто знает о буллинге все, так это смешанные школы среднего образования США. Хотя, прикинуться тупым и потерпеть их неумелые издевки, чтобы потом на дуэли показательно унизить самого агрессивного из послушников, хм. это будет приятно, но опять же, Зачем сейчас еще раз терпеть нападки, когда можно пропустить этот шаг и показательно унизить всех отморозков чуть позже? Ник прикрыл глаза, вспоминая один из самых ярких снов, который приснился ему в Москве. Он мыл ледяной водой черта в пол и берег руки с ногами, чтобы их не сломали. Да ну, к черту этот вариант. Ему хватило быть терпилой во сне, он отправляется на пятый ярус, а когда вернется... Этим недоноскам разучившим пару духовных техник и считающим себя великими бойцами, не поздоровится. Сколько еще стоять, прижавшись к стеле? Две минуты? Три? Ник едва слышно вздохнул, настраиваясь на терпеливое ожидание, как неожиданно Стелла моргнула, заливая пространство вокруг себя ярко-синим светом, и парень оказался в полнейшей темноте.